Практики и рекомендации. Эти действия помогают раскрыть силу воли, стратегическое мышление, лидерские качества и при этом сохранять внутренний баланс. Эти практики подходят для личной дисциплины, роста и проработки аркана в любом проявлении, в характере, периоде жизни или предназначении. Практики на каждый день. Первое. Утренняя цель дня. Три минуты. Спросите себя, что я хочу сегодня достичь. Четкая цель фокусирует энергию седьмого аркана, не давая распылиться. Второе. План из трех ключевых дел. Составьте список из трех действий, приближающих вас к главной цели. Не больше. Аркан требует фокусировки, не суеты. Третье. Физическая активация тела. Любая регулярная физнагрузка, бег, зарядка, планка, силовая тренировка. Седьмой аркан жжёт тело. Без движения энергия застаивается и вызывает раздражение. Четвёртое. Вечерняя фиксация побед. Запишите одну-три вещи, которые вы сделали хорошо. Это помогает колеснице не срываться в мало-мало-мало и формирует опору на себя. Пятая практика центрирования. Закройте глаза и почувствуйте, где я сейчас. Сделайте три глубоких вдоха в область солнечного сплетения, чакра воли, и аркан обретает силу в тишине. Даже две минуты достаточно. Шестое. Фраза дня как аффирмация. Примеры. «Я держу курс и управляю движением. Моя сила в собранности. Я иду вперёд спокойно и точно». Седьмое. Один акт зрелого лидерства – Возьмите ответственность, проявите инициативу, завершите задачу, вдохновите кого-то. Даже мелкое, но осознанное действие по включению в роль возничего усиливает аркан. Восьмое. Осознанная пауза. Назначьте момент в дне, когда вы намеренно притормаживаете, без телефона мыслей и задач. Это учит колесницу не сгорать, а вести путь осознанно. Девятое. Проверка границ. Спросите, где я сегодня перегибаю. Давлю, тороплю, бегу без фокуса. Уравновешивание силы равно зрелый седьмой аркан. Десятое. Маленький вызов дню. Каждый день одно действие, где нужно выйти из окопа. Позвонить, не откладывая. Сделать неприятное дело. Попросить, предложить. Аркан колесницы растет через преодоление, но без надрыва. Конец книги. Текст читала Александра Резник.